Великолепное здание дома инвалидов, вздымающее ввысь свой золоченый купол над целым морем вязов. А вокруг нее была менее величавая картина. Сад, раскинувшийся перед серым фасадом одного из самых красивых особняков Сен-Жерменского предместия. Все было объято тишиною. В соседние сады, бульвары, дом инвалидов. В этом аристократическом квартале жизнь пробуждается лишь к полудню. Если не нибудь причуда, если только не вздумает какая-нибудь молоденькая дама покататься верхом или какой-нибудь старый дипломат исправить деловую бумагу, то в этот час все здесь еще спит или только пробуждается и челядь, и господа. Пожилая дама, вставшая с позарамку, была маркизой де Глемон, матерью госпожи де Сент-Эрен, владелицей этого особняка. Маркиза отказалась от него в пользу дочери, которой отдала и все свое состояние, оставив себе лишь пожизненную пенсию. Графиня Маина де Сент-Эрен была младшей дочерью госпожи де Глемон. Чтобы выдать ее замуж за наследника одного из самых прославленных родов Франции, мать пожертвовала всем. Это было так естественно. Она потеряла одного за другим двух своих сыновей. Гюстав, маркиз де Глемон, умер от холеры. Абель был убит в сражении у Константины. После Гюстава остались вдова и дети. Госпожа де Глемон не питала особенной нежности своим сыновьям, а к внукам тем более. Она была внимательна к молодой маркизе, вдове своего сына, но то было чисто внешнее проявление чувств, предписываемое нам воспитанием и приличиями. Она привела в образцовый порядок состояние своих умерших детей, а своей любимице Маине отдала собственные сбережения и поместье. С самого детства Маина, Была хороша собой, обаятельна, и госпожа Глимон любила ее больше других детей. Такое врожденное, невольное предпочтение присуще бывает матерям. Это роковое влечение как будто необъяснимо, но человек наблюдательный объяснит его отлично. Пленительное личико Маины, звук голоса любимой дочки, ее манеры, походка, весь ее облик, движение — Все пробуждало в маркизе ту глубокую нежность, которая волнует, оживляет и умиляет материнское сердце. Смысл жизни ее в настоящем, жизни в будущем и всей прожитой жизни заключается в сердце этой молодой женщины, которому она отдала все сокровища своей материнской любви. Марина была единственным утешением госпожи Глемон, которая потеряла четверых старших детей. В самом деле, она, как говорили в свете, при самых трагических обстоятельствах лишилась красавицы-дочери, участь которой так и осталась неизвестной, и пятилетнего мальчика, погибшего от какого-то несчастного случая. Маркиза, разумеется, видела предзнаменование свыше в том, что судьба оказалась милостивой к ее любимице и хранила лишь смутное воспоминание о своих детях, уже унесенных смертью. В глубине ее души они были, как могильные холмы на поле брани, которых почти не видно, так заросли они полевыми цветами. Свет мог бы сурово потребовать от маркизы объяснения причин такого легкомыслия и такого предпочтения. Но парижане до того захвачены вихрем событий, модами, новостями, что о прошлом госпожи де Глемон Вероятно, почти не вспоминали. Никто не думал осуждать ее за то, что она была холодна к своим детям, и быстро забыла их, да никого это и не волновало. Зато ее беззаветная любовь к Маине умиляла всех, и это чувство уважали, как уважают иной предрассудок. К тому же маркиза редко появлялась в свете, и почти во всех знакомых домах она слала доброй, кроткой, благочестивой, снисходительной. Только наблюдатель, любопытство которого живо затронуто, старается узнать, что же таится за теми внешними проявлениями чувств, которыми довольствуется свет. Притом многое прощается старикам, которые отодвигаются в тень и хотят стать лишь воспоминанием.